Государь сказал, после велю вас с честь старым родителям, родственникам вашим. Но князь Григорий государя не послушал, и зато посажен в оковы. Дьяк Елизаров, пожалованный в думные дьяки и оставленный в поместном приказе, бил челом, что ему невместно быть меньше думного дьяка Гавренева, сидевшего в разрядном приказе, потому что этот приказ считался выше поместного. С такими-то интересами и стремлениями толпилось знать в передней. Но не все остаются в передней. Ближние бояре, люди-вхожие, проходят поближе к дверям комнаты, соображают и, улучшая время, входят в комнату, место заветное для других, которые должны дожидаться в передней. Как важно было входить в комнату, показывает следующий случай. Царь Михаил приказал на границе встретить королевича Вальдемара, Боярину князю Юрию Сицкому, а за Москву встретить боярину Михаиле Салтыкову. И сказано быть без мест. Но князь Ситский, утаясь от Салтыкова, бил челом в комнате без людей царю, и государь велел дать ему невместную грамоту, что ему можно быть больше Салтыкова и родище его. Солтыковы успели поправить дело уже при царе Алексее. Наконец, двери отворяются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 или посылает в тюрьму. Иногда государь разговаривает долго с разными боярами, все другие стоят, устанут, выходят на двор посидеть и опять возвращаются наверх. Но вот иногда кто-нибудь из присутствующих сам подходит к государю и кланяется в землю. У него челобитие отпустить в деревню. Приступают другие, отпрашиваются в гости, на свадьбу, на крестины или на именины. Отпроситься необходимо, потому что в вечерние все опять должны быть в дворце. Между челобитчиками некоторые подносят калачи государю. Это именинники. Государь спрашивает их о здоровье и поздравляет. Потом они пойдут с клащами к царице, царевичем и царевным. После приема бояр государь шел обыкновенно к обедне со всем двором, а после обедни в передней или комнате государь принимался за дела. Для доклада дел каждому ведомству назначены были особые дни. В понедельник докладывали дела из разряда и посольского приказа, во вторник из приказов Большой Казны и Большого Прихода, в среду из Казанского дворца и Поместного приказа, в четверг из приказа Большого дворца и из Сибирского, в пятницу из судных приказов Владимирского и Московского. С докладами подходили начальники приказов и сами их читали перед государем. Есть у государя важное дело, он призывает на думу или одних ближних, комнатных бояр и окольничьих, или всех бояр, окольничьих, дворян, и это называется сидением великого государя с боярами о делах. Бояре, окольничьи и думные дворяне садятся по чинам от царя поодаль на лавках, Бояре под боярами, кто кого, и ниже, окольничи под боярами, думные дворяне под окольничими, также по породе, а не по службе. Думные дьяки стоят, но иногда государь прикажет и им сесть. И тут иногда дело не обходится без смуты. Пушкины пошли в тюрьму, побронившись с долгорукими, в то время, как государь сидел с боярами. Когда все усядутся, государь объявляет свою мысль и приказывает, чтобы бояре и думные люди по мысли к тому делу дали способ. Тут всякий, кто имеет способ в голове, объявляет свою мысль, а иные, броды свои уставя, ничего не отвечают, потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе, и многие грамоте не учены». Состоится приговор, и государь и бояре приказывают думным дьякам пометить и приговор записать. В известном выражении «государь указал и бояре приговорили» указывается на означенный ход совещания. Царь приказывает своим советникам по мысли дать к делу способ. Советники дают способ, и составляется приговор. Если придавать этому выражению важное какое-нибудь значение, то надобно будет придать важное значение и другому употреблявшемуся в старину выражению.